Если б в Троянской земле меж товарищей Бранных погиб он, Или, окончив войну, на руках у друзей бы скончался, Был бы насыпан над ним всеохейцами холм погребальный, Сыну бы великую славу на все времена он оставил. Ныне ж гарпии взяли безславно его, И ушел он, всеми забытый, безвестный и сыну оставил на доле только печаль и рыдание. Но я не об нем лишь едином плачу. Другое мне горе жестокое боги послали. Первые люди по власти, что здесь острова населяют Зам и дулихи и Закинов, покрыты густыми лесами и каменистую нашу Итаку, Стремятся упорно мать принудить мою к браку и грабят имущество наш. Мать же и в брак ненавистный не хочет вступить и не может их притязанием конец положить. Они разоряют дом мой пирами и скоро меня самого уничтожат. В негодовании ему отвечала Паллада Афина. «Горе! Я вижу теперь, как тебе, Одиссей, отдаленный, нужен, чтобы руки свои наложил на бесстыдных пришельцев». Если б теперь, воротившись, он встал перед дверью домовой, с парой копий в руке, со щитом своим крепким и в шлеме, как я впервые увидел героя в то время, когда он в доме у нас на перу веселился, за зачавшую сидя, К нам из эфиры, прибывший от Ила, Мерверова сына. также и там побывал Одиссей На судне своем быстром. Яда смертельного людям искал он, Чтоб мог им намазать медные стрелы свои. Однако же Ил отказался дать ему яду, Стыдился душой богов он бессмертных, Мой же отец ему дал, потому что любил его страшно. Пред женихами, когда бы в таком появился он в виде, короткожизненный стали б они и весьма грекобрачны. Это однако же в лоне богов Всемогущих сокрыто. Он за себя отомстит ли или нет, возвратившись обратно в дом свой родной. А теперь я тебе предложил бы подумать. Как поступить, чтобы всех женихов удалить из чертога? Слушай меня и к тому, что скажу, отнесись со вниманием. Завтра граждан Хейских созвав на собрание, открыто все расскажи им, и боги тебе пусть свидетели будут. После потребуй, чтобы все женихи по домам разошлись. Мать же твоя, если дух ее снова замужество хочет, пусть возвратится к отцу многосильному, в дом свой родимый. Пусть наряжает он свадьбу, приданое давший большое. Сколько его получить полагается дочери милой. Что ж до тебя, мой разумный совет, ты, быть может, исполнишь, Лучший корабль с двадцатью, снарядивших гребцами отправься я в отце, по разведа исчезнувшим. Верно, из смертных кто-либо сможет о нем сообщить, или молва тебе скажет Зевсова. Больше всего она людям известий приносит. В Пилосе раньше узнаешь, что скажет божественный Нестор. К русому, после того Минилаю отправишься в Спарту. Прибыл домой он последним из всех медиолатных ахейцев. Если услышишь, что жив твой отец, что домой он вернется, год дожидайся его, терпеливо сноси притеснение. Если же услышишь, что мертв он, что нет его больше на свете, то, возвратившись обратно в отцовскую милую землю, честь его холм ты насыплешь могильный, Как следует справишь чин похоронный по нем И в замужество мать свою выдашь. После того, как ты все это сделаешь, Все это кончишь, в сердце своем и в уме Хорошенько обдумай, какими средствами Всех женихов в чертогах твоих изничтожить. Хитростью или открыто, ребячими жить пустяками, Время прошло для тебя. Не таков же ныне твой возраст, Или неизвестно тебе, что с божественным было арестом, Славу какую он добыл, расправясь с коварным Эгнестом, Отцеубийца и отца его славного жизни лишившим, «Вижу я, друг дорогой мой, что ты великий прекрасен. Ты не слабее его, ты в потомстве прославишься так же.